Глава 18. Жить можно безбедно, если правильно сделать ставки. Реплей. Спортивная арена, где мы сидели, заметно уступала по величине стадиону на Валлете, где мы участвовали в большой игре, но ничуть не уступала ему по шумности. Наверное, на акустику как-то влияло то, что арена была крытой, но даже при наполовину заполненных трибунах гул стоял такой, что я едва слышал собственные мысли. И потом этот запах, те же стены и потолок, что кое-как обеспечивали акустику, никак не способствовали вентиляции. В такой тесноте несколько тысяч существ из разных измерений производили такой коктейль ароматов, что мой желудок сводили спазмы. Или, может быть, дело было просто в нервах? Ты не мог бы еще раз объяснить мне насчет ставок? «Не сейчас!» — рыгнул Зевоглот, нервно теребя программу. «Я слишком нервничаю!» «Дай я попробую, шеф», – вызвалась сидевшая с другого боку от меня Маша. «Может быть, обойдусь без профессионального жаргона нашего друга». «Я бы это оценил», – признался я. За это я заработал мрачный взгляд со стороны живоглота, но Маша уже приступила к делу. Во-первых, ты должен понять, что букмекеры по большей части не ставят собственных денег. Они выступают в роли агентов или посредников для людей, ставящих кто на что в одном состязании. В идеале все ставки выравниваются, и поэтому сам букмекер не ставит на состязание собственных денег. А как же тогда они получают прибыль? Иногда на процентах, а иногда... Ну, это уже другая история, а мы говорим о ставках. Согласен? Ладно, пожал плечами я. Так вот... Описанная мной ситуация идеальная. Она предполагает, что команды или бойцы, или что бы там ни было, равны по силе. Тогда некоторые люди ставят на одну сторону, некоторые на другую. Но в общем все уравновешивается. Это равные шансы. Или один к одному. Она слегка переместила свой вес, не обращая внимания на прожигающие взгляды других зрителей, когда в ответ на ее телодвижение закачался весь ряд. Но предположим, дело обстоит иначе. «Что, если вместо равенства сил у одной стороны есть преимущество, как, скажем, в случае, если бы Плох-Секир вышел драться с королем Родриком?» «На это легко ответить», — улыбнулся я. «На короля никто бы не поставил». «Именно», — кивнула Маша. «Значит, все поставят на одну сторону, и букмекерам придется покрывать разницу собственными деньгами, ставки, которые сильно рискуют проиграть. Поэтому они не принимают никаких ставок. Нет». Они обставят дело так, что люди будут ставить на короля. Они могут попробовать, но я уверен, что сам бы не стал так выбрасывать золото. Я бы поставил на плох Секира. В самом деле, улыбнулась Маша. А что, если вместо того, чтобы ставить один золотой для выигрыша одного золотого, тебе пришлось бы ставить на плох Секира 10 золотых ради выигрыша всего одного? Ну... «Разреши мне еще немного усложнить дело. Как насчет того, что если ты поставишь на короля один золотой, и король победит, то вместо одного золотого ты получишь сто?» «Я?» э -э -э, мог бы заключить рискованное пари, поставив на короля», поколебавшись, ответил я. «Всегда есть вероятность, что ему повезет. Кроме того, если я проиграю, то потеряю только один золотой». И именно так я уверенно поступают букмекеры, чтобы прикрыть разницу в ставках. Ну а как они рассчитывают, сколько ставок на короля при шансах X прикроют ставки, принятые на плох Секира, при шансах Y, это уже выше моего понимания. Я посмотрел на сидящего рядом со мной девола с уважением: Вот это даже воглот. Я никогда не представлял по-настоящему, как сложна твоя работа. Девол чуточку смягчился. Они столь же восприимчивы к лести, как и все прочие. «На самом-то деле все бывает еще сложнее», — скромно признался он. «Приходится быть в курсе сразу нескольких состязаний, иногда даже использовать рискованные ставки с одного для прикрытия верных ставок с другого. И потом есть побочные ставки, например, на то, как часто кто-то добьется успеха и в каком периоде игры. Это нелегко, но продувной малый может себя прилично обеспечить». «И какие же шансы сегодня вечером?» Девол скорчил гримасу. «Паршивые!» «Это типичный матч Плох-Секир против короля, если я правильно понял ваш пример. В данном случае команда, которую вы увидите в красных трусах, это Плох-Секир. Они горячее долларового лазера и выиграли последние свои 15 схваток. А слабые их соперники, по-вашему, король, будут в белых трусах. И не выиграли ни одной схватки за два года». Когда синдикат сделал свою ставку, шансы стали примерно 200 к одному против белых. Я тихо присвистнул. «Ух ты! 200 золотых в ответ на ставку в один золотой? Ты не забыл прикинуться удивленным, когда они поставили свои деньги?» «Мне не пришлось прикидываться», — процедил сквозь зубы живоглот. «Со ставкой таких размеров, какую выдали они, это не потребовалось». Получив заблаговременное предупреждение, я ожидал, что они кинут немало, но все же...» Он покачал головой и погрузился в молчание. «Я раньше как-то по-настоящему не задумывался о том, что означают такие ставки, но теперь прикинул. Если, поставив один золотой, получаешь 200, то ставка в тысячу потенциально могла принести двести тысяч, а ставка в 10 тысяч... Какова же их ставка?» — со страхом спросил я. «Достаточно велика». «Чтобы в случае проигрыша я до конца своих дней работал на синдикат, а Деволы живут довольно долго. Минуточку. Разве ААС тебе не сказал, что если ты проиграешь, мы покроем твой проигрыш за счет денег на текущие расходы?» «Сказал», — согласился Девол. «И еще он сказал, что если вы станете покрывать мои проигрыши, то будете забирать также и все выигрыши, если все пройдет, как намечено». Я предпочел рискнуть и попытаться выиграть. Маша нагнулась вперед, уставясь на него. «Ты так уверен или так жаден?» «Больше последнее», — признался живоглот. «Потом, опять же, я довольно сильно обжегся, ставя в большой игре против Скива. По моим расчетам, стоит, по крайней мере, раз поддержать стрелка, попавшего сразу в яблочко». Я озадаченно покачал головой. «Разве ты не боишься проиграть?» «Ну, мне приходило в голову, что, возможно, здесь надувают меня, а не синдикат. Вот потому-то я и сижу рядом с тобой. Если окажется, что это обман, ты слишком мал, чтобы угрожать, живоглот», — предупредила его Маша. «А ты слишком велика, чтобы увернуться, если я решу, что мне угрожают», — отпарировал Девол. «Бросьте вы это», — приказал я. В любом случае вопрос чисто академический. У нас не должно быть никаких затруднений. А если будут, то я удивлюсь, как и ты, живоглот». «Надеюсь, больше», — фыркнул Девол. «Я ведь наполовину ожидаю, что эта затея лопнет, не забыл. Но ААС заверил меня, что все схвачено». «Похоже, иначе синдикат не ставил бы так много. Вопрос в том, чей фокус удастся, их или ваш». И тут мой глаз уловил суматошную деятельность по другую сторону арены. Синдикат только-только прибыл, в полном составе. Там был Шайкстер, по бокам от него Гвида и Нунцо, а сзади остальные члены двух бригад, нагло рассаживающиеся по своим местам. Вместе и в движении, в отличие от набивающих порзнь животы у толстяка, они производили впечатление команды. Мое мнение явно разделяли и другие – Хотя они и опоздали, никто не оспаривал их право на лучшие места, когда вся команда гуськом прошла в первый ряд. Более того, с их приближением зрители поспешно покинули столь желанные места. Видеть другие существа, знакомые мне только по уличной толпе на базаре, все еще было для меня в новинку, поэтому я встал и помахал им рукой, прежде чем сообразил, что делаю. И тут до меня дошло, что если они увидят меня сидящим рядом с живоглотом, а потом проиграют крупные пари, то смогут без труда сообразить, что к чему. Я перестал махать и попытался было сесть обратно на свое место, но было уже слишком поздно. Гвида заметил мои жесты и толкнул локтем Шайкстера, показав на меня. Наши взгляды встретились, и он кивнул, признав меня, а потом опять стал рассматривать толпу. «Удрученный, я обернулся извиниться перед живоглотом и обнаружил лишь, что обращаюсь к субъекту, не имевшему ни малейшего сходства, сидевшему рядом со мной деволом. Я чуть, чуть было не начал озираться в поисках исчезнувшего живоглота, но затем произвел в уме ряд арифметических действий и все вычислил». «Заклинание личины». «Я так привык сам дурачить людей этим заклинанием, что когда то же самое проделали со мной, оказался в дураках. Все еще новичок в подобных интригах, не так ли?» — сухо заметил он с нового лица. К счастью, появление участников соревнования спасло меня от придумывания подходящего ответа. Из-за возни с планированием и запуском наших контрмер я по-настоящему так и не услышал, на что ставит синдикат, за исключением того, что это будет слабая команда в матче по борьбе. Никто не сказал, какими с виду будут борцы, и я исходил из того, что все должно происходить примерно как в матчах, виденных мной на пенте. Мне следовало бы знать, что это глупо. Две команды состояли из существ, едва доходивших мне до пояса, Говоря попросту, они были маленькими. Они выглядели как дети, если вы привыкли видеть детей с четырьмя руками у каждого. «Что это за...» — не нашел я слов. «Это команда», — любезно объяснил живоглот. «Я имею в виду, что они такое? Откуда они?» «А, это вторы! «И ты ставишь на них?» «То есть я слышал о борьбе лилипутов, но это не смешно?» «Не надо их недооценивать», — пожал плечами девал. В борьбе они мастаки. Вообще-то такие команды – самый популярный экспорт их измерения. Они известны всем как грозные вторы. Они куда опаснее, чем можно предположить по их размерам. Это пародия, верно? Если ты действительно хочешь кое-что увидеть, то тебе следует оценить другой их экспорт – гастролирующую танцевальную группу под названием «Выездные вторы. Маша уронила мне на плечо тяжелую ладонь. «Шеф, помнишь наш уговор насчет моих уроков? Позже, Маша, матч вот-вот начнется». На самом-то деле он вот-вот заканчивался. Такой он оказался куцей. Первый член команды фаворитов в красных трусах просто прогулялся и положил на обе лопатки своего соперника в белых трусах. Хотя укладывание это немного смахивало на попытку обмотать пакет спутанной бичевкой. Борец в красных трусах проделал это с невероятной легкостью. Все усилия партнера и его противника отцепить победителя оказались тщетными, и схватка была закончена. «Ну, вот и ладно», — молвил, вставая живоглот. «Приятно иметь с тобой дело, Скиф. Обращайся ко мне опять, если у тебя наклюнется лопух-фраер». «Разве ты не собираешься забрать свой выигрыш?» — Девол пожал плечами. «А зачем спешить? Кроме того, я думаю, твои игроки сейчас немного заняты». Я посмотрел туда, куда он показывал, и увидел Шайкстера, стремительно несущегося к раздевалке, а Гвида и Нунцо за ним по пятам. Никто из них не выглядел особенно довольным, что вполне понятно при данных обстоятельствах. Хоп, это мне сигнал! До встречи в желтом полумесяце, Маша! С этими словами я пустился бегом, курсом на перехват разгневанном синдике.